20 марта. Шесть дней провел в Петрограде, ездил получать деньги из книгоиздательства за друга и устраивал другие свои дела. Питер произвел на меня впечатление заброшенного, умирающего города. Народа в нем стало куда меньше, солдатня исчезла, три четверти магазинов или совершенно закрыты и пусты, или даже заколочены. Булочные, бакалейные, кондитерские, миниальные лавки, банкирские конторы — все это на замках. Витрины ювелирных магазинов опустошены. И когда я зашел узнать о причине этого, мне сообщили, что был декрет, запретивший продажу золотых изделий из золота. Из города обыватели идут потоком. Говорю, идут, потому что вследствие переполнения поездов тысячи людей уходят своим скарбом пешком через заставы. Побывал у Вольфа, Карбасникова, Суворина. Во всех книжных магазинах пустыня нет ни книг, ни покупателей. Суворин, ввиду недостаточности книг на рынке, устроил у себя в магазине антикварный отдел. На углах улиц появились во многих местах торговцы с лотками и ручные тележки с книгами. Продают всякую заваль и дрянь, и публика покупает, несмотря на удвоенные номинальные цены. Трамваи по Конногвардейскому бульвару и кое-где в других местах идут между высоченными брустверами из грязного снега. По панелям ходить почти невозможно, до такой степени они заледенели, и публика балансирует и пробирается около них. Извозчики почти исчезли. Великолепные когда-то битюги ломовых извозчиков превратились в скелеты. В течение первых дней моего пребывания в Питере трижды на моих глазах падали и околевали лошади. Рысаки собственников сделались похожими на поджарых борзых собак. По вечерам питерцы из домов стараются не выходить. В девять часов прекращается трамвайное движение, и в городе тьма кромешная. Театры открывают свои двери не в восемь и восемь с половиной часов, как прежде, а в половине шестого и в шесть все они пустуют. По вечерам и ночам то здесь, то там постукивают среди темноты выстрелы. Утром хроники газет пестрят о телах убитых и раненых, поднятых в разных частях города. 17 марта я был на именинах А.Д. и засиделся до двух часов ночи. Живет он на углу Английского проспекта и Торговой улицы, а возвращаться мне надо было на Васильевский остров. Шли мы вдвоем с кузеном, у которого я остановился, и, покуда мы добрались до Большого проспекта, насчитали 14 выстрелов — Для какого-нибудь получаса это многовато. Я предложил своему спутнику для сокращения дороги идти не по мосту, а прямо по льду. Он указал мне на черневшие у берега силуэты двух броненосных крейсеров и ответил, что мимо этих разбойничек гнезд проходить нельзя. Кстати, отмечу меню званого именинного ужина у АД. Человек этот получает 1600 рублей в месяц, и у него был пирог, из картофельной муки с капустой и жареная конина с горошком. В качестве сладкого фигурировала вазочка с вареньем и маленькие прянички из картофельной же муки. И это у богатого и траватого человека. Как же и чем питается теперь средний обыватель и беднота? А, Д и другие инженеры переведены теперь на поденщину. В день он получает по 38 рублей и должен равне с рабочими опускать по приходе на завод свой номер в ящик. Дело в настоящее время на заводе нет совершенно, и, по его словам, он является на него минут на двадцать-тридцать и затем уходит в государственный контроль, где получает пятьсот рублей в месяц. Питер усиленно эвакуируется. Мне нужно было побывать в своем бывшем министерстве земледелия, затем в инженерном замке. В министерстве я нашел только одного, очень обрадовавшегося мне швейцара. Департаменты и лестницы к ним все были загромождены необъятными ящиками с делами и бумагами. И здесь, из инженерного управления, отправляли даже мебель. С недоумением созерцал я горы ящиков с надписями о том, какие дела и какого стола в них находится. Дела отдела земельных улучшений, государственных имуществ. На кой черт и кому может все это теперь потребоваться? Вывозят хлам, требующий сотен поездов, и оставлены все культурные ценности. В военном мире ерунда порится еще горше гражданской. Морское министерство переведено в Москву. Я посоветовал заведующему ликвидацию его, ВД, отправить туда же и ботик Петра Великого, мореплавание свое, ведь опять нам надо будет начинать с реки Яузы. Один из комиссии матросни, ведущий эвакуации заводов Морского Министерства, явился к ВД и затребовал у него сведения о количестве новых крупных орудий, находящихся на заводах Питера. ВД ответил, что вполне готовых орудий на двух заводах имеется 36-12 дюймовых и 14-14 дюймовых. Вот отлично, ответил комиссар, мы их отправим в Москву. Зачем? Спросил ВД. Пригодятся нам для партизанской войны? Это 14-дюймовые пушки? Не безронией сказал ВД. На что же вы их поставите? Найдем. А на чем повезете? Для них же нужны особые, двойные платформы. Комиссар удивился такому открытию и спросил, есть ли у ВД такие платформы? Тот ответил, что у Министерства их имеется всего две. И что обе они в Архангельске. Комиссар ушел разочарованный, и затем комиссия сих мудрецов решила уничтожить эти пушки, потопив их в Неве. Будут ли они потоплены или взорваны, на чем настаивал ВД, неизвестно. На франко-русском заводе лежит миллион пудов меди, столько ж находится на другом. И вот этого-то драгоценного теперь металла вывозить и не думают, а заботятся о старых стульях и о 12 юймовых пушках для партизанской войны. Кронштадт разоружают, то есть поспешно топят стоящие миллионы пушки, снаряды и порох. Военные корабли, пришедшие сюда из Финляндии, ободраны дотла. Матросы распродали с них решительно все, что поддавалось топору и отвертке, начиная с дверных ручек от кают. К югу от Питера роют окопы для его защиты, а с запада... Разружают Кронштадт и разрушают сюда совсем умалишенный дом. Мне необходимо было повидать Беляева или Шварца. Дело в том, что с февраля месяца прошлого года я до сих пор не могу получить деньги за свои разъезды и работу в качестве уполномоченного. Виноват в этом, конечно, Беляев и Шварц, назначившие мне их на словах и не обмолвившиеся об этом в приказе. Беляева я найти не мог, и отправился искать Шварца. Из управления его меня направили к нему на квартиру, садовая 8. На мой звонок приотворилась дверь и высунулась гладко облизанная, белая, как мука, голова маленького адъютантика, племянника Шварца. Светлые глазки его секунды две, сперва с недоумением, затем с замешательством глядели на меня. Мы поздоровались... И на вопрос, дома ли генерал, адъютантик пробормотал: не знаю, кажется, посмотрю, и исчез. Я разделся и вошел в приемную, огромную пустынную комнату с круглым столом в одном конце. Из-за ближайшей к столу двери доносились сдержанные, но возбужденные переговоры. Шепот Шварца, Антонина Васильевна и адъютанта слышался явственно. Приход мой, показалось мне, удовольствие никому не доставил. — Да где же он? — Делано громко раздались вдруг слова Шварца. — Почему сюда не идет? Дверь отворилась. И я увидел Шварца с приветливой улыбкой и протянутыми руками шедшего мне навстречу. Он был в штатском платье. Шварц расцеловался со мной, и мы сели в гостиной. — Какими судьбами вы здесь? — спросил Шварц. — Да я давно уж плюнул на все и уехал из Новороссийска. — А теперь где? — Теперь состою у себя в дворниках. Шварц засмеялся, я пояснил ему, в чем дело. — А вам как не стыдно было брать на себя оборону Петрограда? — спросил я в свою очередь. Шварц несколько растерялся и оглянулся на дверь. — Ну, этого напрасно, вы не так смотрите на вещи, — понизив голос, смущенно возразил он. В эту минуту вошла Антонина Васильевна, и Шварц повел меня обедать. Было около трех часов. За обедом присутствовали оба его адъютанта. Те же, что были в Трапезонде, оба по-прежнему сверхпочтительны с генералом, выдержаны, как хорошие легаши, и по-прежнему отражают настроение сфер. Говорили о Трапезонде и его деятелях. Все они, как это было мне и раньше известно, в Питере, при Шварце. Компания увеличилась теперь еще одним членом, бывшим полицмейстером, которого Шварц, как он выразился, устроил на хорошее место. После обеда, состоявшего из супа из сушеных овощей и тоненьких ломтиков солонин с пюре из сушеного картофеля, Шварц вскочил и, извиняясь тем, что его ждут по важному делу, ушел, несколько раз повторив приглашение бывать у него. Во время обеда мы опять вскользь коснулись темы о большевиках. Когда немцы шли к Петрограду, в Смольном были согласны на все мои требования, А теперь немцы остановились, и Смольный начинает идти на попятный, — сказал, между прочим, Шварц. — А какие были ваши требования? — полюбопытствовал я. — Создание лично мною новой армии, без всяких комитетов, строгая дисциплина и так далее. — И вы верите в исполнимость всего этого? — с иронией спросил я. — Здорового из гнилого мяса не сделаете. Из трапезонских новостей Шварц сообщил мне только одну. — На днях сидел у себя в кабинете. Вдруг ему доложили, что его настоятельно хочет видеть какой-то солдат. Шварц велел его привести. Солдат вошел и протянул ему руку. — Не узнаете ваше превосходительство? — спросил он, видя, что Шварц явно недоумевает, кто перед ним. Тут только Шварц узнал его по голосу. Перед ним стоял трапезонский дьякон из нашей военной церкви. — Батюшка, а волст своих где вы оставили? — воскликнул Шварц. — В Трапезонде вместе с Рясы, — ответил тот. Повествование его было грустное. Во время эвакуации Трапезонда солдаты громили город и избивали всех попадавшихся им духовных. Со священников срывали при этом кресты. Дьякон ухитрился забраться, наготовившись к отходу транспорт, но его заметили, ему пришлось спасаться от толпы. На берегу он астрыкса, сменил Рясу на солдатскую шинель и под видом солдата добрался до России. Что теперь творится в Трапезонде, в котором зарыты миллионы русских денег и несколько десятков тысяч человек? Неизвестно. Неизвестная судьба митрополита, Хрисафа и жителей греков. 2 апреля. Сегодня в час дня с горы над нашим озером красные начали бомбардировать тяжелыми снарядами хейнеки расположенные в тринадцати верстах от нас. Пушку привезли вчера. От выстрелов у нас вздрагивают стены дома. Судя по стрельбе, результаты ее должны быть смехотворными. На днях гвардия, перестреляв по неизвестной причине на станции всех собак, отправилась брать Хея и Ниоки. Мимо нашего дома прошла попарно длинная вереница пеших, за ними тянулось множество саней с пушками, пулеметами, сестрами милосердия, провиантом, И так далее. и Словом, Мальбрук в поход поехал. Дошло это воинство до Пильполы, в пяти верстах от нас. Потопталось там на снегу всю ночь, и рано утром, не выпустив ни одной пули, вернулось обратно. А между тем для этого похода из Выборга было вызвано подкрепление, пришло человек около ста. На другой день я ездил на станцию и встретил собачьих победителей, возвращавшихся из похода обратно в Выборг. Вся орда их шла, увенчанная розами, нарванными в гуревических оранжереях. Бедствуем без сена. Красные обобрали везде, в окрестностях, не только свободные запасы его, но и необходимые для прокорма скота. У гуревичей осталось сено не более как на неделю, у меня тоже, хотя у меня и не отбирали ничего. Я нанял финна Павела Айнона, раньше работавшего у меня и послал его в Ходоку раздобывать, что возможно, при этом снабдил его разрешением гвардии. В Ходоке он купил сено, навил его на воз, но в эту минуту подоспели местные красные и заставили его отвезти воз к себе. Павел Айнен вернулся с пустыми руками. Снегу на полях между тем лежит еще до полуаршина и более, и ранней весны ждать не приходится. 5 апреля. Носятся слухи, будто бы немцы взяли и не сегодня-завтра будут в Выборге. 10 апреля. Вчера с полудня к ставшему обычным уханью дальнобойной пушки присоединились частые удары легких орудий, затем затрещал ружейный огонь, и из-за пулеметы. Пальба пошла непрерывная. Около семи часов вечера прибежала взволнованная чухонка и сообщила нам, что напали лахтари, что последних много, и что перекресток дорог на Ахейниоке Ахей, и Питер близ имения Гуревичей, и большая пушка уже в их руках. Бой продолжался всю ночь. Под музыку его мы улеглись спать в обычное время. Грохот все усиливался и приближался. Часов около одиннадцати белые стали окружать усадьбу Гуревичи, главное гнездо красных, и в угол нашего дома, и по крыше над спальней частой дробью защелкали пули. Уставшая за день жена спала крепко, А так как опасность от перелетов шальных пуль везде была одинакова, то я и не будил ее. В половине пятого утра, в самый разгар пальбы, мы поднялись. Дочь с женой принялись доить коров, я раздавал им сено. И вдруг дверь в коровник приотворилась, и выглянула голова в австрийской серой фуражке. За ней виднелись фигуры в серых австрийских же куртках с белыми повязками на левых рукавах и с винтовками. Я вышел во двор. «Красный или белый?» Ломанным языком по-русски спросил меня предводитель, маленького роста молодой человек. Я улыбнулся наивному вопросу и, показав на свою голову, ответил «белый, белый». Пришедших было человек около десяти. Быстро осмотрев местность вокруг нашего дома, они по перелеску гуськом пробежали к находящему с почти рядом перекрестку дорог. Одна из которых ведет на станцию, и там сухо щелкнули два выстрела. Покончили с красными часовыми, постоянно стоявшими в том месте. Не знаю, о чем думали красные, открыв совершенно свой тыл. У соседей чухонцы в полный переполох. Мужчины еще вчера бежали, кто куда мог. Пушечных ударов слышно уже не было. Нам сообщили, что пушки захвачены белыми. Без десяти семь наступила полная тишина. Изредка кое-где, словно на охоте, стукали выстрелы винтовок, пули белых догоняли бежавших. К нам во двор со стороны Пильпулы нагрянули человек двадцать белых и обыскали и осмотрели весь дом и все помещения. Только они ушли. Явился новый отряд. Потом пришел в сопровождении маленького рядового какой-то длинный офицер, держа на изготовку маузер. Вид и манера разговаривать у этого офицера были весьма неприятные, надменно немецкие. Записав, кто мы такие, от чего живем здесь, отобрал мирно стоявшую у меня в углу берданку и старый револьвер и убрался. Уходя, офицер задал мне умный вопрос, что я делал с берданкой. Ответил, что она была со мной еще в Монголии. На сегодня всем рекомендовано не выходить за пределы своих дворов. Итак. Прихода белых мы дождались. Должен отметить, что стоявшие у нас красные были вежливы и корректны. Среди тех, кто постоянно ходили к нам за молоком, были и очень симпатичные люди, и очень жаль, если они убиты. Как они слепо верили в полное торжество свое! Главари держали этих бедных младенцев в полном неведении относительно происходивших событий. И когда кто-либо из нас говорил им правду о взятии Тамерсфорса, Ельсингфорса и других они не верили и твердили, что белые уже окружены и при последнем издыхании. Вечер. Весь день шла суета. По шоссе носились мотоциклы. Вслед за пехотной частью и пулеметами прошел к Выборгу боевой обоз. На станцию направился другой отряд весьма небольшой численностью. Часов пять вечера во двор наш вкатилось два мотоциклета. И один из приехавших объявил, что к нам на ночь придут полтораста солдат и пять офицеров. Приехавший говорил по-русски, главное же языку у белых, с которыми приходится теперь объясняться немецкий. Мы спешно принялись за уборку избы и других помещений. Приблизительно через час на шоссе показалась серая колонна, которая заполонила весь наш двор. К избе подкатило походные кухни и повозки, въехали на конях офицеры. Все люди одетые и обуты отлично, в австрийскую форму, у всех шансовые инструменты и превосходное вооружение. Рота остановилась и составила ружье в козлы по команде. Перестроение и ружейные приемы производились довольно слабо, но все же передо мной была настоящая воинская часть, а не банда красного сброда. Солдаты все были сплошь молодежь призывного возраста, криворотых и кривоглазых, каких немало было среди красных, Между ними не попадалось. Оказались очень вежливыми и симпатичными и офицеры. Только что рота стала устраиваться в избейности на Вале, а офицеры собрались в моем кабинете, и из штаба принесли командиру пакет с приказом выступать к Выборгу в семь часов, то есть через полчаса. Поднялась суетня, и в назначенное время серые колонны потянулись с нашего двора и из других дворов к Выборгу. По словам белых, красных, убитых в последнем бою, около сорока человек. 11 апреля. В половине четвертого утра проснулся от грохота пушек. Начался бой на нашей станции. Вечером гудела отдаленная канонада в стороне станции Галицина. Удары все учащались. Морозный воздух отчетливо доносил работу пулеметов. Я встал и вышел на двор послушать бой. Из имения Гуревича бегом прошла подмога, за ней следовали пулеметы. С семи утра все стало тихо, только бухали орудия со стороны Саэньо. Успехи белых привели здешних финов в большой уныние. Часть их до сих пор сидит в погребах и картофельных ямах, или скитается, неизвестно где. В восемь утра я с дочерью отправился в деревню посмотреть место боя. У перекрестка шоссе и дороги на станцию в канаве лежал на спине труп убитого красного часового. Руки его застыли приподнятыми, помутневшие глаза смотрели куда-то вдаль. Кто-то отвязал с его шапки и положил ему на рот красную ленточку. Начиная от ворот усадьбы Гуревичи весь южный откос шоссейной канавы был усыпан пустыми гильзами и обоймами, кое-где попадались фуражки и скорченные трупы с синеватыми лицами. У одного взрывом ручной бомбы снесло несколько пальцев левой руки и всю левую половину лица. Деревня превращена в сплошной лагерь, везде конвизи, повозки, фуры и солдаты. Казалось, что мы очтились среди австрийцев. На встречу нам попались носилки с убитым красноармейцем. Голова трупа свесилась вперед, и мы узнали в ней кривого Лехти, постоянно хваставшегося своей храбростью и победами над белыми. На обратном пути нас дважды останавливали офицеры и очень вежливо замечали, что напрасно я хожу в русской военной форме и что в избежание неприятностей мне лучше было переодеться в штатское. Утро довольно холодное. Форма русского офицера, столь ненавистная теперь Финляндии, заключалась в моем черном форменном пальто Министерства земледелия, которое я надел за неимением другого. Дочь зашла к управляющему имением Гуревичи Тройгуту, а я, не торопясь, стал спускаться с горы, направляясь домой. Вдруг за мной раздались крики. Я обернулся и увидел кучку егерей, выскочивших из ворот и махавших мне руками. Я вернулся. Меня окружили человек пятнадцать солдат и грубо стали требовать пояснений, кто я такой и зачем хожу в тех местах. Ответил, что я местный землевладелец. Показал свой паспорт, и меня отпустили. Лица у всех были озлобленные. Слово Пергеле, — «черт», я слышал по своему адресу не раз. Только что я миновал вторые ворота и прошел сожжение сто, опять повторилась та же история со стороны другой толпы егерей. На этот раз потребовали, чтобы я отправился с ними в штаб. Приведшие меня двое солдат доложили обо мне что-то, должно быть, неприятное офицеру, и тот со строгой миной обратился ко мне с вопросом «Кто я?» и так далее. Я разъяснил, но ни офицер меня, ни я его почти не понимали. К счастью моему, среди обступившей меня возбужденной толпы, отыскался человек, говорящий по-русски, и меня отпустили с миром. И солдат-егерь, оказавшийся доктором философии Ик Коля. Проводил меня в избежании дальнейших неприятностей до дома. И остался затем у нас пить кофе. По его словам, у них выбыло из строя при взятии нашей деревни много народа. Этой ночью со станции привезли на перевязку 60 человек. На станции их, кроме орудий, встретил еще бронированный поезд. Судя по отношению победителей, даже к имени русский, думаю, что не пришлось бы по водоворению мира в Финляндии... Продать имение и направиться в одну из четырех стран света, кроме России, конечно. Настроение у белых от рядовых до офицерства бодрое, свежее. И то сказать, молодое государство идет первым крестовым походом на коммунистическую ересь.